Солженицын был арестован армейской контрразведкой СМЕРШ в Восточной Пруссии 9 февраля 1945 года и осужден на 8 лет исправительно-трудовых лагерей. И 18 мая 1959 года Солж сел писать рассказ для Нового мира, высчитав, что после 22 съезда партии Кремлю верховому мужику Хрущеву потребуется его правда. 27 октября 1961 года в своем выступлении на 22 съезде КПСС Твардовский заявил, что литература при всех своих немалых достижениях еще не смогла в полную меру воспользоваться теми благоприятными условиями, которые определил для нее 20 съезд партии. Она далеко не всегда и не во всем следовала примеру той смелости, прямоты и правдивости, которой показывает ей партия. Спустя несколько лет, излагая историю публикации одного дня Ивана Денисовича, сам Солженицын скажет, а тут еще хорошо выступил на 22-м съезде Твардовский. И такая была у него нотка, что давно можно печатать смелее и свободнее, а мы не используем. Такая нотка, что просто нету нового мира вещей посмелее и поострее, а то бы он мог. Солженицын, — бодался теленок с дубом, — 1975 Первое, что говорили потом про Солжа, он же математик, он все просчитал. Уровень правды. Вот что поразило в рассказе, ставшем одним днем Ивана Денисовича. Неправда, а храбрый подъем воды вровень с разрешенной отметкой. Солженицын хотел дать своему рассказу название «Один день одного зэка» или «ща». 854. Лагерный номер заключенного, который был выведен черной краской на лоскутах, нашитых на казенное обмундирование Ивана Денисовича Шухова. Твардовский предложил для весу рассказ назвать повестью и заменить невозможное «Ща-854» на спокойное «Один день Ивана денисович Сараскина Александр Солженицын. В сентябре 1962 текст был прочитан слух Хрущеву, так как Твардовский надеялся получить разрешение на публикацию повести лично от главы государства. Хрущев выразил сомнение, не хлынет ли вслед за одним днем поток других дней других авторов. Однако был убежден неотразимым доводом Твардовского. Уровень этой вещи как раз будет заслоном против наводнения печати подобного рода материалами. Подобными, но неравноценными. Сараскина. Александр Солженицын. В день рождения в 43 года Солжа вызвали телеграммой в Москву, в Руслит. в Советскую историю с оплаченными расходами. Политбюро под давлением Хрущева решило, да, печатаем. Сделаем из него чугунную бабу, чтобы лупить сталинизм и заодно, или сперва, крепить власть вот этих некоторых отдельных людей. Высунул макушку из воды — Птичка вылетела, зашла моя звезда. Чемоданы писем, руку жмут Суслов и Хрущев. Поднимитесь, говорит Хрущев, и солж встает и дважды кланяется под гром аплодисментов. Роскошные номера гостиницы Москва, официанты во фраках, обеды из семи блюд, итальянское издание, английское, прелестное, со вкусом оформленная японская книжечка. Рано или поздно у нас будет дача. А без пианино там не обойтись. Жена покупает песочный костюм в валютном магазине очень хорошенький, спасибо Ивану Денисовичу. Западное агентство выманивают комментарии по кубинскому кризису. Простолюдины переписывают повесть от руки. Лучшие редакторы страны плачут над рядовыми деловыми письмами солжа Кое-кто сознательно встает при встрече на колени. Шостакович просит разрешения писать оперу по мотивам, Не хотите ли поздравить учителей Советского Союза с праздником через газету? Корреспонденты ломятся в квартиру под видом электромонтеров. Новый год в театре «Современник». Вы сейчас самый знаменитый человек на земле. Рассказы о том, как Солж съездил на электропоезде в столицу, записывают на магнитную ленту. Была такая магнитная лента, типа на флешку. Чтение собственных стихов Ахматовой, знакомство с Булгакова вдовой. Не пускают в общий зал библиотеки? Да вы что? Вам не дадут спокойно работать, будет фурор, — секретари ЦК шепчут. К вам приковано внимание мира. Президент Деголь советует избирателям. Читайте Ивана Денисовича «Червь на космической орбите». Так Солж себя ощущал, когда стопы еще касались чернозема, но, попав в наркотическую зависимость от би би вознесся. Уже выбивался из колеи убийством президента Кеннеди. Вне присуждения Ленинской премии провидел пробу государственного переворота и одновременно с особой отчетливостью в разгар спичечно-коробочного. Поняли строение грезил о даче на Байкале. С прогулочными дорожками и солнечными батареями видел во снах беседы с Крущевым из авторов «Руслита», получивших воспаление мозга из-за того, что им позвонил Сталин. Или больше не перезвонил, потому что не так понял. Или не позвонил. Хотя собирался, так вот, из этих авторов можно составить отдельное кладбище. Вот что делала с уроженцем кисловодско-советская власть, помноженная на руслит. Солженицын писал о своих размышлениях после 22-го съезда КПСС. «Да не пришел ли долгожданный страшный радостный момент, тот миг, когда я должен высунуть макушку из-под воды? Нельзя было ошибиться. Нельзя было высунуться прежде времени» но и пропустить редкого мига тоже было нельзя. Солженицын бодался теленок с дубом. В декабре 1962-го Солженицын, вызванный телеграммой, впервые был у Твардовского дома на Котельнической набережной. Они беседовали несколько часов без свидетелей. А потом прибыл редакционный курьер с сигнальным экземпляром 11 номера. Твардовский радовался и порхал по комнате, как ребенок. «Птичка вылетела! Птичка вылетела!» Теперь уж вряд ли задержит. Теперь уж почти невозможно. Сараскина. Александр Солженицын. Как вспоминает Решетовская, вернувшись вечером домой, Солженицын произнес «Зашла моя звезда». Постояла в очереди в трикотажное ателье и купила себе костюм. А потом и еще один, песочный, очень хорошенький, уже в валютном магазине. Спасибо Ивану Денисовичу. Решетовская. Отлучение. Из жизни Александра Солженицына. Воспоминания жены. Москва, 1994. Дни его расписаны с утра до вечера. Дружеские деловые встречи плотно следуют одна за другой. Телефон звонит, не умолкая. Даже военная коллегия Верховного суда жаждет зазвать к себе писателя. Переводчики ждут консультаций. Советский писатель намерен печатать один день отдельной книгой. Повесть должна выйти в роман-газете. Театр современник хочет ставить пьесу. На обеде у вдовы Михаила Булгакова гости поднимают бокалы за писателя ушедшего и писателя внезапно родившегося. Анна Андреевна предсказала Солженицыну всемирную славу и опасалась, выдержит ли он. «Пастернак не выдержал славы», — говорила она. «Выдержать славу очень трудно, особенно позднюю. Слава не боится. Наверное, не знает, какая она страшная что влечет за собой. Он принес мне поэму». Она автобиографична. И спросил, стоит ли за нее бороться. Я сказала, что одного моего мнения недостаточно. Пусть даст еще кому-нибудь. Он сказал, что ему достаточно. Моего мнения. Я сказала, что бороться за эту поэму не стоит. Пишите прозу, советовал Ахматова. В ней вы неуязвимы. Летом пришло 60 писем. Настойчиво ищет встречи Шостакович. Хочет сочинить оперу «Матрёнин двор» и сам собирается писать либретто. Сараскина, Александр Солженицын. За неделю я мог дать современнику текст, приготовленный к публичности. Дважды в неделю мог выдавать по отрывку из романа. Мог читать по радио, давать интервью. А я возился в школьной лаборатории, готовил ничтожные физические демонстрации, составлял поурочные планы, проверял тетради. Я был червь на космической орбите. Солженицын бодался теленок с дубом. «А где же в молекуле Бог?» спросите вы. «Вот именно сейчас он и появится. Он, здесь солж, стоял на вершине, и впереди его ждала подготовленная, незаметно клонящаяся под гору дорога, в конце которой белел бородатый памятник на Новодевичьем. «Вступайте, обживайте дачи», Катайтесь масляным колобком по миру, борясь с ядерной угрозой. Записывайте в дневник, как удивительно на рассвете пахла сирень в том углу, где строители заливисто, перетюкиваясь, ладят трехэтажную баньку, прячьте в стол беспощадные посмертные вещички. Поддерживайте и защищайте молодых. А то и бесстрашно, но аккуратно, как бы в шутку, кое-что выскажите на совместной рыбалке Леониду Ильичу одаряя червячком или в баньке, охаживая веничком в районе поясницы, а может и какое-нибудь сдержанное письмецо подписать на тему игр «Чехословакия-68». В начале 1968 года в социалистической Чехословакии начался период политической либерализации, получивший название «Пражская весна» и закончившийся в августе 1968 года, когда в Чехословакию были введены войска стран-организации Варшавского договора. Еще иконы до монгольского периода можно собирать и сделать много добра своим избирателям по 286-му избирательному округу на выборах в Верховный Совет СССР. Все ему улыбались и тянули назад силу, врученные ему ЦК КПСС «Отдай, ну отдай!» Человек в рассказе Солженицына приехал в Питер. Так все красиво. Он думает про 300 тысяч крестьян, легших фундаментом этого города. Что у человека в голове? Страшно подумать. Так и наши нескладные гиблые жизни. Все взрывы нашего несогласия, стоны расстрелянных и слезы жен, все это тоже забудется начисто. Все это тоже даст такую законченную вечную красоту. Финал рассказа «Город на Неве» из цикла «Крохотки» 1958-1963. Нет. И он решил попробовать остановить взмахом руки солнца. Не солгав, И вон как его подбросила Кружится голова. Солж решил попробовать и дальше не лгать. Говорить, не учитывая и невзирая. Не предать миллионы черепов братских могил и государственного шлака. И... Повернул в противоположную сторону, за спину, на архипелаг ГУЛАК. ГУЛАГ — это главное управление лагерей. Солж вбил это слово во все языки мира, вытатуировал на плече матери Родины, нанес штрих-кодом на Россию. В 1974 году Солженицын напишет статью «Жить не полжи. 18 февраля опубликовано в лондонской газете «Дейли-экспресс», а в СССР распространялась через сам издат, призывающую каждого поступить так, чтобы из-под его пера не вышла ни единой фразы, искривляющей правду. Не высказывать подобные фразы ни устно, ни письменно, не цитировать ни единой мысли, которую он искренне не разделяет. Не участвовать в политических акциях, которые не отвечают его желанию. Не голосовать за тех, кто недостоин быть избранным. Самый доступный ключ к нашему освобождению — личное неучастие во лжи. Пусть ложь все покрыла, всем владеет, но в самом малом упремся, пусть владеет не через меня. Ложь. Вот что он хотел сокрушить, вырвать из себя. Созвучные фамильные буквы. Из тела Отечества, из мировой истории. Старухи стало мало нового корыта, Ночами в деревенской избе он писал под шорох тараканов, волнами ходивших, под отстающими обоями. Но его тревожило не это, потому что в тараканних переселениях, он так и написал, не было лжи. Это безумие, это одержимость. Здесь появляется бог, я, единственное горло умерших миллионов. Я, только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, Заговоренный рубить ее и разгонять. О, дай мне, Господи, не преломиться при ударе, не выпасть из руки твоей. Десятилетиями я ощущал себя, может быть, единственным горлом умерших миллионов против главного нашего всеобщего врага. Таился, готовился, потом бился и положил все свои жизненные силы и едва не саму жизнь и рвал тут вердыню подкопами копами, конспирацией Иваном Денисовичем кругом, корпусом, архипелагом, Солженицын, угодило зернышко промеж двух жирновов очерки изгнания, часть 2, 1979-1982. Еще многое мне вблизи не видно, еще во многом правит меня высшая рука, но это не затемняет мне груди. То и веселит меня, то и утверждает, что я не все задумываю, и провожу, что я только меч, хорошо отточенный на нечистую силу, заговоренный, рубить ее и разгонять. О, дай мне, Господи, не преломиться при ударе, не выпасть из руки твоей. Солженицын бодался теленок с дубом. Позже Сош любил себя сравнивать с одиноким полуголым библейским мальчиком, пустившим смертоубийственный камешек в лоб кровожадному великану. Но пастушок Здесь пастух народов. Опять расчетливо был не один. Теперь не Хрущев, а все прогрессивное человечество, мировое политбюро, обнаруженное в радиоприемнике и в почитателях, помощниках оттуда, повесилось на пояс бесстрашному канатоходцу страховочной лонжей, совершенно незаметной зрителям дальних, бедняцких рядов. А потом и Нобелевской премии, 1970 год. Четвертое. Бунин, пастернак, Шолохов, Солш для любителей спортивной статистики. Согласно Ветхозаветной библейской легенде юноша пастух Давид, когда иудеи объявили войну филистимлянам, принял вызов великана филистимлянина Гафа. Царь Саул отдал распоряжение снабдить юношу доспехами. Однако Давид попросил разрешения снять тяжеловесное вооружение и взял. Только пастуший посох сумку, в которую положил пять гладких камней из ручья и прощу. Когда Гляф приблизился, Давид бросил и спращи камень, который поразил Филистимлянина в лоб, так что он рухнул на землю. А Давид отсек голову Гляфа его собственным мечом. Сравни, мне пришлось дожить до этого счастья, высунуть голову и первые камешки швырнуть в тупую лбищу Гляфа Солженицын. Бодался теленок с дубом. Не покидая страны, он перебежал и встал на сторону большинства в битве против Советского Союза, социализма, коммунизма, красной идеи. За русский, так ему казалось, народ. И новые сослуживцы живо и умело обеспечили его всем необходимым — вооружением, громкоговорителями, скрытно передавателями и широковещателями. И вопрос для домашнего размышления — Что же было подлинным искушением? Запалить собственный дом? Искакать в блистающих латах поперед приведенных ляхов? И выкрикивать нестерпимые правды кровавым московским царям и их подданным холопам и быдлу под крепостными стенами, уворачиваясь от потоков ответного дерьма? Или остаться всего лишь честным, убогим советско-русским писателем, творящим малое добро в рамках партсобраний обреченным на подлинное посмертное чтение, скончаться в доме, престарелых и при жизни всего лишь терпеть, терпеть и терпеть и прощать. Его идея — опухоль, зэческая мысль, правда, уничтоженного голодом и террором громадного миллионов меньшинства. Не простить, не забыть. Ничто ж тут поделаешь, надо как-то жить дальше соответствующей человеческой живучей породе, а вытащить из собственной памяти, из чужих записанных слов, преувеличенное зло ради красного словца. А вот Шаламов писал, «В лагере много того, чего не должен видеть человек. И над его рассказами и через сто лет будут плакать, и поставить напротив уцелевшего большинства десятки миллионов костяков. Это братья ваши. И уничтожить строй, казнить советские души верноподданное баранство гибрид угодливости и трусости смысл последних 50 лет своего народа и ничего взамен и там позади также все довольно гнило вплоть до 17 века там не нашлось своего солжа вовремя вырезали расплавить ордена отменить победы опозорить вождей снести памятники должно рухнуть все построенное на крови И рухнуть должно все, и красные герои, и память. Публикации почти смертельно для их строя. Моря кровавых слез, помните слеза ребенка, должны затопить большевицкий век. В его высшей, радостной, наконец-то, паре, с приспособившимися к нему как-то обжившимися миллионами, желающими, наконец-то, весело петь под гитару, строить гидроэлектростанции, и копить на машину, взорвать его, конец света. И на развалинах засияет новый мир. Детали в процессе уточнения. В экономике СОЖ мечтала о китайском пути постепенно, тихо, сперва немного свободы крестьянам и ремесла. Но в правде, хотя жизнь улучшилась, время теплело и очищалось, людоедство вымирало, летели в космос, нет, сразу и все. Вот его психологическая бомба. Люби революцию. Ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт целиком отрицательный. До единой минуты человек становится только хуже. И не может быть иначе. В лагере есть много такого, чего не должен видеть человек. Но видеть дно жизни еще не самое страшное. Самое страшное — это когда это самое дно человек начинает навсегда — чувствовать в своей собственной жизни, когда его моральные мерки заимствуются из лагерного опыта. Варлам Шаламов инженер Киселев, 1965. Вот это и есть советское воспитание, верноподданное баранство, гибрид угодливости и трусости. Солженицын, бодался теленок с дубом. Главная для них опасность лавинная публикация всего моего написанного. Всегда они меня недооценивали. И до последних дней, пока не взяли архипелаг, в самом мрачном залете воображения, я думаю, не могли представить, ну, что уж такого опасного и вредного мог он там сочинить. Теперь, держав в когтях архипелаг, должны ж они оледениться, что такая публикация почти смертельна для их строя. Солженицын бодался теленок с дубом. Сравни в романе Достоевского братья Карамазова, часть 2 книга, 5, глава, бунт, от высшей гармонии совершенно отказываюсь. Не стоит она слезинки хотя бы одного только замученного ребенка. Эти слова Ивана Карамазова, ставшие крылотой фразой: Ее варианты счастье всего человечества не стоит слезы одного обиженного ребенка. Вся гармония мира не стоит слезинки одного замученного ребенка и тому подобное обычно употребляются в тех случаях, когда речь идет о проблеме соотношения целей и средств ее достижения, когда хотят сказать, что нельзя пытаться достичь каких бы то ни было высоких целей за счет страданий невинных людей.